Мина и Вик вышли из становили намного раньше и намного дальше от побережья, километров на 50. Они не знали про эту трещину, через которую Лиану вывел Яр, и нашли другой выход. Вернее, не нашли его, а пришли к нему, потому что этот выход был настоящим. Добраться туда было непросто, им пришлось бросить все лишние вещи, оставив только необходимое. Еда была уже на исходе, они сильно экономили, и можно сказать, что уже голодали. Хорошо, что с водой проблем не было. Никаких следов Лианы им больше не попадалось, как и чьих бы то ни было еще. Место, в которое они попали, было похоже на вокзал, если можно применить сюда это слово, но сильно разрушено. Здесь была конечная точка идущих под землей тоннелей. Сюда попадали все, кто пользовался ими ранее, и в целом это было похоже на город, который они видели под морем, только значительно меньше. Он тоже находился под землей, но один из верхних сводов оказался частично разрушен, и сквозь него пробивался луч солнца. Когда мина это увидела и осознала, то завизжала от радости, забыв про осторожность, и чуть не была за это наказана. Огромная змея оказалась совсем рядом, она лежала среди камней и не шевелилась, но на виск среагировала. Она подняла голову и бросилась к мине. Ее спасло то, что Вик не увидел солнца, поэтому не понял, почему она бежит. Ее крик он воспринял как сигнал опасности и выхватил меч. В следующую секунду он увидел стремительно приближающуюся к мини гигантскую змею. Он оттолкнул жену в сторону и рубанул по оказавшейся перед ним голове сбоку. Меч перерубил тело змеи прямо за головой до половины и застрял. Змея замерла. Было непонятно, насколько он сильный вред ей причинил. То ли она сейчас упадет замертво, то ли бросится дальше, не заметив торчащего из нее меча. Послышался резкий выдох. Мина не стала стоять и ждать, чем все закончится. Она тоже выхватила меч, как только Вик ее оттолкнул. Она успела шагнуть в сторону, оказавшись сбоку от змеи, подняла меч и со всей силы рубанула с громким выдохом. У нее почти получилось, меч чуть-чуть не дошел до конца, но этого хватило, чтобы тело змеи безвольно обрушилось на землю. «Хороший удар», — похвалил ее Вик, но в душе ему было немного обидно, что его оказался слабее. Мина это почувствовала и не стала топтаться на его самолюбие. «Твой лучше, потому что вовремя. Ты меня спас, а я прозевала бросок этой гадины. А потом я ее рубила, как мясо при разделке. И то не смогла до конца перебить. А ты бил из неудобного положения. Твой удар лучше», — сказала она. «Ты очень хорошая жена», — улыбнулся Вик. «Но почему, увидев змею, ты завизжала, а не схватилась за меч? Я не видела змею, пока ты меня не оттолкнул». Удивленно сказала Мина. Я кричала не поэтому. А почему же тогда? Теперь удивился Вик. Ты что, до сих пор не заметил? Восторженно сказала Мина. Смотри. И она ткнула пальцем в верхний свод. Ух! выдохнул Вик. И так и замерз с открытым ртом. Ты понимаешь, это значит, что мы дошли, заторотворила Мина. Мы уже не под морем, это же солнце. Вик опустился на ближайший камень, продолжая смотреть вверх. Знаешь сказал наконец он, выдержав большую паузу. «В последнее время меня начали одолевать плохие предчувствия. У нас заканчивалась еда, и дальше мы могли бы идти еще недолго, как бы не экономили. Я уже думал, что придется от себя отрезать кусочки, чтобы накормить тебя», сказал он, продолжая смотреть вверх. По его тону Мина поняла, что он вовсе не шутит, а реально об этом думал. «Возможно, даже все последнее время». И сказал он об этом вслух, потому что впал в небольшую прострацию, увидев солнце. Наверное, он уже попрощался с жизнью и теперь переживал внутреннее воскрешение. Мина подошла и встала перед ним, заслонив солнце. Там, где было оно, теперь была ее голова, с ярким ореолом из солнечного света. «Я не такая хорошая жена, какой ты хороший муж. Но хочу, чтобы ты знал, я бы ни при каких обстоятельствах не стала тебя есть, даже если бы это был единственный выход». Мы бы с тобой разделили одну судьбу. Умереть так умереть, выжить так выжить, но вместе. Вик встал и, обняв ее, очень крепко прижал к себе. «Как ты думаешь», — раздался сдавленный голос мины из его объятий, «мы можем сожрать эту змею? К ней я нежных чувств не испытываю совершенно». Вик засмеялся и отпустил ее, но тут же спохватился. «Мы ведем себя очень беспечно. Там, где есть одна большая змея, может быть и другая». Он огляделся, но ничего подозрительного не увидел. «Насчет еды я пока не знаю. Сырой бы я точно ее есть побоялся. А чтобы жарить, нужно найти какое-нибудь безопасное место», — сказал он. «Так в чем проблема?» — сказала Мина. «Давай отрубим кусок пожирнее и пойдем выбираться». Она махнула рукой наверх, где был пролом в своде пещеры. «Пожалуй», — кивнул Вик. Он отрубил кусок змеиного туловища, они его разрубили еще на несколько частей, так, чтобы осталось только мясо, завернули в мешок, в котором до этого несли остатки еды, и пошли на свет. Как оказалось, соблюдать осторожность было совсем не лишним. Этот подземный ход просто кишел змеями, наподобие той, которую они убили. То, что рядом не оказалось другой, пока они шумели, это просто чудо. Хотя, возможно, эти змеи не очень любили близкое соседство со своими сородичами, а каждая держала свою территорию потому что все остальные, кого они смогли обнаружить, тоже лежали в гордом одиночестве. Пробираться приходилось очень осторожно, обходя этих здоровенных гадов, облюбовавших это прохладное место подальше. Им удалось достигнуть выхода наружу без приключений. Пришлось карабкаться наверх по обвалившейся скальной породе. Некоторые места были очень труднопроходимыми, но они справились. Выбравшись наверх, они сначала убедились, что им ничего не угрожает а потом побросали вещи и начали скакать, взявшись за руки и беззвучно кричать. Беззвучно, на всякий случай, мало ли что. Но отказать себя в том, чтобы проявить бурную радость после этого перехода под морем, которое было для них серьезным испытанием, но в то же время очень их сблизило и сделало настоящей семьей, они не могли. Поэтому и скакали, как сумасшедшие, раскрыв рты и выдыхая воздух без подключения связок. Наскакавшись, они повалились на землю, и валялись так некоторое время, раскинув руки еще лесно солнце. Потом, не сговариваясь, вскочили, похватали вещи и пошли подальше от этого опасного места. План был такой — найти укромный уголок, в котором легко обороняться, если что. Там отдохнуть, поесть, восстановить силы, и после этого уже заняться осмотром окрестностей и поисками Лианы. Они были уверены, что она где-то тут, неподалеку. По крайней мере, была совсем недавно. Нужно только найти ее следы. Их переполняло чувство восторга от того, что они смогли, они дошли. Это их заставляло чувствовать себя счастливыми. Место для того, чтобы оборудовать стоянку, они нашли не сразу. Ситуация была тревожная. Несколько раз они издалека наблюдали странных существ, ходящих на двух лапах с хвостами и здоровенной пастью. Не нужно было обладать специальными знаниями, чтобы понять, что это хищники, даже если они их раньше и не встречали. Ними на их не знали, что этих тварей называют живодерами, и что с ними близко лучше не встречаться, особенно если их несколько. Но они и так это поняли, увидев их издалека, поэтому к выбору места подошли очень тщательно. Наконец, им удалось найти плоскую площадку высоко на склоне, подняться куда можно было только по крутой тропе, которая все время осыпалась мелким гравием и песком. Они здраво рассудили, что крупному зверю взобраться здесь будет проблематично. Они и сами туда забрались с трудом. Там, конечно, не было воды, за ней нужно будет ходить. Но внизу, возле склона, в получасе ходьбы, бежал ручей. Это было неплохо. Дрова тоже пришлось таскать снизу. Мина с луком охраняла Вика, а он работал грузовым транспортом. После встречи со змеей и наблюдения за большими незнакомыми животными, им не казалось, что они перегибают с осторожностью. А вдруг это еще не все, кто здесь обитает? Как знать? Было чувство, что они попали в очень недружелюбную фауну, а в такой ситуации лучше перестраховаться. Они потратили на это весь день, как бы им не хотелось отдохнуть и просто полежать под солнцем. Но они знали, что потом будут балдеть столько, сколько захотят. Они это заслужили. На закате они разожгли костер, укрыв его от посторонних своей одежды, которую развесили на веревке, натянутой между двумя воткнутыми в землю мечами. Тоже на всякий случай, чтобы огонь не было видно далеко. Ночью они его сильно сжечь не собирались, может чуть-чуть, для поддержания тепла, хотя погода была хорошая. Они сидели полураздетые и вертели над костром змеиное мясо, насаженное на заточенные палочки, которые специально для этого заготовили. Сидели, вертели и нюхали его каждую минуту, то мино, то вик. Запах был вполне съедобным, если обоняние их не обманывало. Немного необычным, но не вызывал отторжения, а наоборот провоцировал слюноотделение. Мясо было уже готово, но они все никак не могли собраться с духом и попробовать. «Я первый», — наконец сказал Вик, и, поднеся к лицу свою палочку с куском мяса, подул на него. «Не забывай, мы делим общую судьбу, сколько раз можно тебе говорить. Я не собираюсь оставаться тут одна», — возразила Мина. «Ты уже сегодня спасал мне жизнь. Пока хватит». Пробовать будем вместе. Вик хотел возразить, даже набрал воздуха в легкие, но передумал. Они синхронно поднесли куски мяса к рту, дружно подули и одновременно впились в них зубами. — Чувствую, что скоро мы пойдем в подземный город за новой змеей, — сказала Мина, проглотив кусок мяса, и откусила еще один. Вик на ее заявление воодушевленно закивал. Змея оказалась вкусной. Пока было не очень понятно, насколько безопасной, Но внутри поселилось предчувствие, что все будет хорошо. Наевшись мяса и напившись воды, они уснули в обнимку возле догорающего костра. Когда Мина проснулась, то поняла, что Вик на нее смотрит, даже с закрытыми глазами. Она их открыла и встретилась с ним взглядом. Она удивленно подняла брови, как бы спрашивая, в чем дело. Он понял вопрос и ответил. «Я вот все думаю, что было бы, если бы я тебя не встретил тогда на поле боя, если бы мы разминулись». «Не знаю», — ответила Мина. «Мы уже про это говорили. Да, я помню. Но как об этом не подумаю, мне страшно становится, что все могло сложиться по-другому, и мы бы не были вместе. Я сейчас нахожусь там, где хотел бы быть. Лучше ничего и не придумаешь». «Надо сказать, что так себе местечко», — улыбнулась Мина. «В этом-то и дело. Это вообще не важно. Место может быть любым, главное, что ты рядом», — сказал Вик. «Ладно, хватит. Ты что, до слез меня довести хочешь? Я же сейчас заплачу от умиления», — сказала Мина. И она не шутила, она чувствовала то же самое. Вик откинулся на спину и сказал, глядя в утреннее небо. «Прости, находит иногда, не могу удержаться. Сам себе поверить не могу, что такой счастливый». Мина положила голову ему на грудь и нежно вздохнула. Вдалеке раздался истошный рев какого-то животного, потом еще, уже другого, после чего последовали ожесточенные вопли со зверей. «Не сдохнуть бы сегодня», — сказала Мина, прислушиваясь. «Пожить бы еще такими счастливыми». И она опять вздохнула. «Не сегодня, ни завтра и не послезавтра», — уверенно сказал Вик. «Дальше пока загадывать не будем. Но три дня я тебе еще гарантирую». «Почему именно три?» — удивилась Мина. «Именно настолько нам хватит воды и еды, а значит, мы можем не рисковать и не спускаться отсюда» торжественно сказал Вик. «Фу, какой дурацкий план!» сказала Мина. «Я тут столько не высижу. Да и дров у нас на пол костра, Даже мясо пожарить не сможем». Вик резко сел. «Я пошутил, конечно. Но план дальнейших действий нам действительно нужен. Предлагаю сегодня провести день здесь, отлежаться». Он ей лукаво подмигнул. «Дров я натаскаю, а вот завтра уже лучше куда-нибудь двинуться». «Это уже лучше звучит», сказала Мина. Я согласна. Как ты думаешь, в какой стороне моря? Я думаю, что там, указал Вик вдаль. Мы вылезли вон из той горы, продолжал он показывать пальцем. До этого шли все время прямо, значит, пришли примерно оттуда. Выходит, что море там. Да, протянула Мина. Жаль, что его не видно. Признаюсь честно, я не знаю, как нам искать тут лиану. Но точно знаю, что, сидя на одном месте, мы ее точно не найдем так что завтра попробуем осторожно осмотреть окрестности, а если ничего не обнаружим, можем двинуться к морю». «А почему тебе хочется к морю? Что ты думаешь там найти?» — спросил Вик. «Не знаю, но если идти куда-то придется, то лучше к морю. Я его видела только один раз с Лианой, и мне понравилось. Хочу еще, хочу в него войти». «А ты видел море?» — спросила она у Вика. Он отрицательно покачал головой. «Нет, откуда?» Мы никогда не переходили через скалы, которые отделяли нас от моря. Там и проходов-то не было. Если ты говоришь, что это так здорово, то мне теперь тоже интересно посмотреть. К тому же думаю, что лиана направилась туда. Не уверена, почему мне так кажется, наверное, интуиция, но я почти уверена, — сказала Мина. Да, — протянул Вик. Жаль, что после того знака в подземном городе мы не видели никаких ее следов. Если бы попалось хоть что-то, нам бы было гораздо легче. Может быть, не стоило так быстро уходить из змеиного города? Может, стоило осмотреть его получше? Вдруг бы там что-нибудь нашлось? Бррр!» Мина передернула плечами. «Фу, вообще не жалею, что мы оттуда ушли. Оказывается, я не люблю змей, особенно больших. Вчера по тебе было такого не сказать». Ивих с улыбкой кивнул на костер. «А нет, ну, жареных, конечно, люблю». Тут же согласилась Мина. «Кстати...» «Намек понял», — тут же сказал Вик. «Сейчас хожу вниз за дровами». «Успокойся». Мина слегка толкнула его в грудь, чтобы он лег. И сама легла перпендикулярно к нему, положив голову на плечо. «Успеем». «Тем более, что идти все равно нужно вдвоем. Кто тебя будет охранять? Давай пока еще немного поваляемся». Они лежали так, смотрели в небо. И им было очень хорошо». Возможно, они даже немного задремали. Опять раздался звериный рев и шум схватки, в этот раз гораздо ближе. За звериным ревом последовал яростный крик. Они резко вскочили и посмотрели друг на друга. «Это что, человек кричит?» — спросила Мина, но этот вопрос не требовал ответа. В следующую секунду они, уже схватив мечи, неслись вниз по осыпающимся под ногами склону. Бежать пришлось недалеко. Внизу шла ожесточенная схватка. Зверь, которого они видели до этого только издалека, атаковал человека. Тот был вооружен рогатиной, раздвоенной на конце палкой. Человек упал, но успел упереть рогатину в шею зверя, тот навис над ним, но дотянуться не мог и только лязгал челюстями прямо над лицом незнакомца. Лапами он его тоже достать не мог. Рогатина гнулась и могла вот-вот сломаться. Вик, пробегая мимо, рубанул мечом по боку зверя. Удар произвел меньше эффекта, чем он рассчитывал, чешуя оказалась прочной, но зато зверь отпрянул от человека и повернулся к вику, яростно рыча. В этот момент подбежала мина, она оказалась у зверя сзади. Взбежав по его хвосту и спине, она оказалась у него на плечах, высоко прыгнула и, когда свичка летела вниз, ударила мечом прямо по голове зверя, разрубив ее до основания черепа. От сильного удара меч чуть не выскочил из рук и кисти тут же заныли. Зверь рухнул на землю. Меч такой остался торчать из разрубленной головы. Амина начала трясти кистями рук и дуть на них. «Боже, как же больно! Не понимаю, как мать это делает? Она как железная, может человека пополам в таком прыжке перерубить? Я сама это видела». И она вновь начала дуть на руки. Вик подошел и выдернул ее меч. «Это уже похоже на отработанную схему», — сказал он. «Я дразню зверя, отвлекаю, раню, а ты добиваешь». И, подойдя, он обнял Мину. Незнакомец за это время поднялся и, отряхнувшись, поднял рогатину. «Тебе повезло, что мы оказались рядом», — сказала ему Мина. «Если поможешь нам брать дров, то мы угостим тебя змеиным мясом. Оно очень даже ничего, как оказалось». «С дровами с радостью помогу», — сказал незнакомец. «Но в везение я не очень верю. Думаю, что мы встретились не случайно. Возможно, я вас и искал». «Возможно?» — удивился Вик. Обычно, когда кого-то ищут, то точно это знают. Живодеры, человек пнул тушу зверя, часто ходят с таями. Нам тут лучше не задерживаться и не искушать судьбу. Я вам все расскажу, но в спокойной обстановке. Дрова, говорите, нужны. Лучше с этим поспешить. Меня Вик зовут, а это Мина. Вон то упавшее дерево, если отрубить крону, то там дров будет достаточно. Думаю, что вдвоем мы его сможем втащить наверх. «Хороший план», — сказал человек. «Меня, кстати, Петр зовут». Они пошли к дереву, на которое показал Вик. Но Мина вдруг как будто споткнулась и замерла. «Как ты сказал, тебя зовут?» — осторожно спросила она. «Петр, а что?»